Страдания от собственной психологии Когда я учился на первом курсе в Бирмингемском университете, мне посчастливилось побывать на лекции, которую я считаю одной из лучших из тех, что мне довелось слышать за все годы обучения. Эту лекцию по когнитивной психотерапии прочел гость университета доктор Андерсон, с которым мы больше никогда не встречались. Когнитивная психотерапия – психотерапевтический метод, разработанный Аароном Беком и основанный на отработке оптимальных приемов оценивания и самооценивания поведенческих стереотипов. Название лекции привлекло всеобщее внимание. Оно было таким. «Скажите честно, вы действительно верите, что спущенная шина на колесе вашей машины может вызвать у вас головную боль?» Доктор Андерсон представился нам. Его внешний вид напоминал актера Дика Ван Дайка. Он был счастливым, активным и сразу же понравился нам. Доктор Андерсон кратко поведал об истории познавательной психологии. Он упомянул Аарона Бека и Альберта Эллиса. Сказал о том, что познавательная поведенческая терапия сейчас на подъеме. Аарон Бек и Альберт Эллис основателей когнитивного направления терапии. Также он подчеркнул, что когнитивная психология — совсем не новая наука. «Разрешите мне представить вам одного из отцов-основателей когнитивной психологии», — говорил профессор, показывая нам в своей руке какую-то брошюру. По его словам, книжка содержала мудрость тысячелетий. Позвольте зачитать вам первую строку из этого великого текста. Заинтриговал он нас, пролистывая страницы предисловия. Вот что доктор Андерсон процитировал. «То, чем являемся сегодня, приходит от вчерашних наших мыслей, а сегодняшние наши мысли строят нашу жизнь завтрашнюю. Наша жизнь — создание нашего ума». Доктор Андерсон оторвал взгляд от страницы. Он развел руками, протягивая их к нам как делает дирижер, приветствуя аплодисменты в конце концерта. Его лицо светилось радостью. Он как бы говорил, «О, люди, я открыл вам тайну мироздания». Никто из студентов не аплодировал, но, конечно же, доктор Андерсон сумел завладеть нашим вниманием. Мы узнали от него, что это «Дхаммапада» — книга стихотворных изречений Будды. Доктор Андерсон отличался от других лекторов. «Поднимите руку», — попросил доктор, — «если вы действительно верите, что спущенная шина на колесе вашей машины может вызвать в вас головную боль». «Все мы подняли руку». «Неправильный ответ», — твердо возразил он. «Нет, может», — стали спорить мы. «Но как?» — спрашивается, — не сдавался лектор. Он логично заметил, что единственный способ, которым спущенная шина может вызвать головную боль, если шина оторвется от колеса, подпрыгнет к дереву и отскочит вам в голову. Мы согласились с его мнением. «Чушь какая-то!» – раздраженно отозвался один студент, которому не нравилось, как проходило занятие. На это доктор Андерсон задал такой вопрос. Поднимите руку, если вы действительно искренне верите, что лекция может вас раздражать. Как вы переживаете мир? Вот какой вопрос в действительности доктор Андерсон ставил перед нами. Если бы можно было посмотреть на наши переживания через увеличительное стекло, то можно было бы увидеть, что опыт состоит из обстоятельства, а также наших мыслей об обстоятельстве. Жизнь состоит из событий и мыслей об этих событиях. «Когда врачи обнаружили у меня рак, — говорит Луиза, — то мои мысли о раке — первое, что я стала рассматривать. Так что вначале мне нужно было лечить свои мысли, чтобы храбро, мудро и с любовью противостоять этому страшному заболеванию». Мы зависим от мыслей, постоянно в них погружены и переживаем из-за них. Правда, каждый делает это по-своему. Поэтому два человека по-разному реагируют на одно событие. Вот хороший пример. После недавнего общения с Луизой в Сан-Диего я возвращался в Лондон британскими авиалиниями. Наш самолет попал в зону турбулентности на 90 минут без какого-либо перерыва. Все пассажиры чувствовали эту турбулентность, но каждый по-своему реагировал. Одна женщина постоянно кричала «Я не хочу умирать!» Ее надо было успокаивать. Рядом, несколько кресел от нее, два маленьких мальчика каждое снижение и сотрясение фюзеляжа встречали заливистым смехом. Они прекрасно проводили время. Был еще один англичанин, который, прикрыв глаза, глубоко дышал и про себя повторял «Жизнь нас любит, и все хорошо». Мысль не является реальностью. Мы с моей дочуркой Бо едем на машине в школу. Добираться примерно 30 минут. Зависит от пробок. В таких поездках мы много разговариваем. Бо любит школу, но ей трудно оставаться без нас. «Я знаю, папа, что это просто мои мысли», — как-то сказала она. На что я ответил. «А ты будь добра к этим мыслям и сообщи им, что ты в порядке». Бо немного помолчала, а затем задала вопрос, один из почти 390 задаваемых ею за день. «Из чего сделана мысль?» Отличный вопрос. Когда мы знаем, что мысли — это просто идеи или версии реальности, но не сама реальность, то это может сделать мир отличным от того, как мы его ощущаем. От нас зависит, о чем думать. Как-то раз мы с Луизой возвращались с прогулки. Мы шли по тропинке рядом с ее домом. Большие старые эвкалипты защищали нас тенью от жаркого солнца. Разговор шел о принципе, по которому мы выбираем мысли. Что точно подразумевается под этим принципом? Задал я вопрос. Луиза ответила так. Это означает, что у мыслей нет никакой силы, кроме той, что мы им даем. «Мысли — это просто идеи, возможности в сознании, которые становятся только тогда большими или сильными, когда мы отождествляемся с ними». «Ты — единственный мыслитель в своем уме, и ты можешь определить, верны или нет твои мысли», — говорит Луиза. «Выбирать самую высокую мысль. Один из моих любимых принципов Луизы Хей вот этот». Единственное, с чем мы имеем дело, — наша мысль, и мысль может быть изменена. Мы страдаем от боли в основном потому, что отвечаем на какие-то свои мысли. Боль создается умом. Это свидетельствует о том, что мы буквально страдаем от собственной психологии. Выход из страдания состоит в том, чтобы заново подружиться со своим умом и напомнить себе — что именно ты обдумываешь свои мысли. Чтобы достичь счастья, нужно просто отбросить одну мысль. Например, когда ваш трехлетний сын в очередной раз тащит ключи от машины в туалет, чтобы посмотреть на вашу реакцию, вы можете рассердиться, а можете выбрать более высокую мысль. Когда ваша шестилетняя дочь хочет нарядиться в мамино свадебное платье, можно проявить хмурое благоразумие, сказав «нет». А можно увидеть в этом возможность для прекрасной семейной фотосессии. Когда ваша жена, чтобы приготовить соус для макарон, использует ваше любимое вино «Бордо» выдержки 1989 года, вы можете возмутиться и серьезно поссориться с ней. А можете вместо этого выбрать мир. Когда ваш компьютер ломается в самый важный момент работы, вы можете отдаться проклятиям, а можете попросить помощи у руководства. Всякий раз, когда что-то происходит не так, как вам бы хотелось, вы можете либо подумать, что мир против вас, либо можете выбрать мысль, что это для вас скрытое благословение.